когда в институт прибежала взволнованная жена огнева савенков напрягся его чутье говорило что это неспроста поэтому он тут же увел девушку в свой кабинет подальше от любопытных глаз и уже там спросил что случилось после чего ему пришлось пережить маленькую бурю женской истерики и обвинений слушать это было неприятно Неприятнее было вдвойне от того, что вскрылось, что Огнев жив, а сам мужчина об этом даже не догадывался. Его поставили перед фактом. Огнев мертв. Донеси эту информацию в мягкой форме его вдове. И вот выясняется, что обманули и его самого, и через него бедную девушку». Нет, для их службы выдавать строго дозированную информацию для исполнителя норма. Но раз уж пошла такая игра, где требуется скрыть, что объект охраны выжил, то могли бы тщательнее следить за распространением данных. А ему теперь выслушивай женские истерики и думай, как быть дальше. Кое-как успокоив Людмилу и отправив ее домой, Савенков заверил девушку, что во всем разберется а сам экстренно отправился на доклад пускай у начальства голова болит раз кто то не смог удержать все в тайне